Важнейшее СИ «Пенумбра» соглашается не закрывать магазин, пока банковский счет не опустеет. Поэтому я снова выхожу на работу и берусь за новую миссию. Я заказываю каталог у книжного дистрибьютора. Запускаю еще одну рекламную кампанию в Гугле, уже крупнее. Пишу организаторам крупного литературного фестиваля в Сан-Франциско, он идет целую неделю, и туда стекаются готовые тратить деньги читатели Аш из Фресна. Кто знает, может, дело выгорит. Может, удастся привлечь реальных покупателей. Может, обойдемся и без Фестина Лента компании. Может, получится рабочий бизнес. В течение суток после запуска рекламной кампании к нам забредают 11 одиноких сердец. Прямо прогресс. Раньше-то я один сидел тут одиноко. Когда я спрашиваю, видели ли они рекламу, эти новые клиенты кивают, а четверо даже покупают что-то. Трое из них берут нового мураками, которого я поставил аккуратной стопкой и снабдил карточкой, рассказывающей, как он крут. На карточке красуется имитация подписи мистер Пенумбра, его паучьим почерком. Я считаю, людям это понравится. После полуночи я замечаю на тротуаре Норт Фейс из попца. Опустив голову, она идет к автобусной остановке. Я подбегаю к двери, высовываюсь и кричу Альберт Эйнштейн. Что? удивляется она, я Дафна? У нас появилась биография Эйнштейна, говорю я, Айзексона, который, прости, вот жопа записал. Еще нужна. Улыбнувшись, Она поворачивается на каблуках, они у нее высоченные, и берет пятую книжку за этот день. Новый рекорд. Каждый день поступают новые книги. Когда я прихожу к своей смене, Оливер показывает кучу коробок, таращась на меня с подозрением. Он какой-то слегка неспокойный с тех пор, как я вернулся и рассказал ему обо всем, что узнал в Нью-Йорке. «Я так и думал, что тут творится нечто странное», — тихонько сказал он. «Но я думал, что торгуют наркотиками». «Блин, Оливер, что?» «Ну да», — думал, может, в книжках кокаин. «И ни разу не сказал. Это было лишь предположение». «Еще Оливер считает, что я слишком разбрасываюсь нашими скудеющими финансами». «Тебе не кажется, что надо растянуть их максимально надолго?» «Не все надо беречь, как артефакты, бухчу я. Деньги — не древняя керамика. Если постараться их можно приумножить, мы обязаны попытаться». «Теперь у нас есть подростки-волшебники и вампиры-полицейские. Мемуар журналиста, манифест дизайнера, графический роман знаменитого шеф-повара — И жест ностальгии, или, может, неповиновения, новое издание «Хроник драконей песни» — все три тома. Еще я заказал старую аудиокнигу для Нила. Он сейчас уже не читает, но может послушать в спортзале. Я стараюсь увлечь всем этим пенумбру. В чеках у нас по-прежнему двузначные числа, но это на целый знак больше, чем было. Однако его заботят... Лишь великий взлом шифра. Однажды, холодным утром вторника, Пенумбра заходит в магазин с кофе в одной руке и своей загадочной электронной читалкой в другой, и я показываю ему прибавления на полках. Стивенсон, Мураками, Последний Гибсон, Информация, Дом Листьев, свежие издания Мофата, показываю я. У каждой книги свой шелф-токер, все шел в Токер и подписаны мистером Пенумброй. Я волновался, что он не одобрит эти рецензии от его имени, но он даже не замечает. «Прекрасно, мальчик мой!» — кивает он, так и глядя в свою читалку. Он вообще не понял, что я сейчас сказал. Его стеллажи уходят от него. Он опять кивает, перелистывает страницу на читалке, потом поднимает взгляд. «Сегодня у нас встреча», — объявляет он. «В магазин придут гугловцы». У него получается четыре слога «гугловцы». «Познакомиться и обсудить наши методики». После паузы он добавляет. «Думаю, тебе тоже лучше поприсутствовать». Итак, в тот день сразу же после обеда в нашем круглосуточном книжном магазине Происходит важное собрание старой гвардии и новой. Пришли самые старые ученики пенумбры, седобородый Федоров и Мюриел с короткими серебристыми волосами. Ее я вижу впервые. Наверное, она ходит днем. Федоров и Мюриел пошли за учителем поперек культа. Контингент из Гугла отобрала и прислала Кэт. Это Пракеш и Эми, оба моложе меня, а также Джет, который заведует книжным сканером. Он восторженно осматривает низкие стеллажи сверху донизу. Может, позднее удастся ему что-нибудь продать. Нил в центре, на конференции разработчиков Гугла. Хочет познакомиться с коллегами Кэт и посеять семена приобретения анатомикса. А к нам прислал Игоря. Тот еще не в курсе наших дел, но схватывает мгновенно. Возможно, он самый умный из собравшихся в магазине. Итак, все вместе, стар старым млад, мы стоим вокруг стола, на котором разложены открытые суперстары. Краткий курс по многовековой работе жесткого переплета. «Эти книги, — говорит Федоров, — не просто всякие буквы подряд». Он проводит пальцами по странице. И надобно считать не только по буквам, но и по страницам. Некоторые из более хитрых способов шифрования как раз на основе постранишного кодирования. Гугловцы кивают и записывают на ноутбуках, пойми айпад с небольшой клавиатурой. Звякает колокольчик над дверью, и в магазин врывается долговязый чувак — Очки в черной оправе, длинный хвост. «Простите за опоздание!» Запыхавшись, выпаливает он. «Здравствуй, Грег!» — говорит Пенумбра. «Привет, Грег!» — одновременно с ним говорит и Пракеш. Они сначала смотрят друг на друга, потом на Грега. «Ага», — отвечает Грег. «Странненько». Выясняется, что таинственная читалка у Пенумбры от Грега а Грег — одновременный инженер по аппаратной части в Гугле и новичок в местном отделении жесткого переплета. И он оказывается бесценным человеком. Он переводит с языка клиентуры пенумбры гугловцам и наоборот. Одним объясняет про параллельную обработку данных, а другим — размер книжного листа. Джет, оператор сканера, тоже незаменим. У него уже есть опыт. «В распознанном тексте непременно будут ошибки», — поясняет он. «Например, маленькая F может превратиться в S. Он набирает их на ноутбуке, чтобы мы оценили сходство. А AN похоже на M. Иногда A становится четверкой, и такого очень много. Нам будет необходимо учесть и скомпенсировать все возможные ошибки». Федоров кивает и добавляет. «Также надо учесть оптические эйгенвекторы текста». Гугловцы смотрят на него озадаченно. «Надо компенсировать оптические эйгенвекторы», — повторяет он, словно всем должно быть ясно. Гугловцы смотрят на Грега, но и он ничего не понимает. Игорь поднимает свою худенькую ручонку и четко произносит. «Думаю, можно сделать стремерную матрицу насыщенности типографской краски!» Седая борода Федорова раскалывается улыбкой. «Я не представляю, что будет, когда гугловцы взломают мануце. Разумеется, я знаю, чего не будет. Умершие братья и сестры Пенумбры не воскреснут, не вернутся. Даже голубыми призраками, как джедаи». Реальная жизнь — это вам не хроники, драконьи и песни. Но все равно новость будет важная. Секретная книга от первого великого издателя, оцифрованная, расшифрованная и выложенная в публичном доступе. Ну, может, Нью-Йорк Таймс напишет об этом в своем блоге. Мы решили, что надо позвать всех местных членов Братства в Маунтин-Вью посмотреть на это. Пенумбра поручает мне рассказать тем, кого я знаю лучше всех. Я начинаю с Розмари Лапин. Поднявшись на крутой холм к ее хоббитской норе, я трижды стучу в дверь. Она слегка приоткрывается, и из щели мне моргает один глаз Лапин. «Ой!» — пищит она и открывает дверь до конца. «Это ты! Ты это, ну, то есть... Что случилось?» Пустив меня, она открывает окна и машет руками, чтобы выгнать запах конопли. Я все рассказываю ей за чаем. Выпучив глаза, она пожирает меня взглядом. Прям видно, что Лапин готова сразу же бежать в читальные зал и обрядиться в черную мантию. Но я сообщаю, что, возможно, это и не понадобится, что великая загадка жесткого переплета возможно решится всего через несколько дней. Лапин ошарашена. «Ну это что-то!» — наконец говорит она. Честно говоря, я ждал, что она обрадуется больше. Тиндал реагирует лучше, чем Лапин, хотя я не знаю, рад он, что скоро все раскроется. Или же реагирует так на все. Может, если бы я ему сказал, что в Старбаксе скоро появится новая лата с ароматом книг, он тоже сказал бы «Потрясающе! Я в восторге!» «Превосходно!» Тиндал запустил пальцы в свои седые кудри. Он ходит туда-сюда по своей квартире, крошечной однокомнатной студии у океана, где слышно, как перешептываются наутофоны. Носится кругами, ударяясь локтями о стены, и сшибая фотографии, которые повисают под разными углами. Одна со звоном падает на пол, и я за ней наклоняюсь». На снимке фуникулёр, снятый в каком-то страннейшем ракурсе. Пассажиров целая куча, а впереди в опрятной синей форме сам Тиндал. Моложе и стройнее, и волосы чёрные, они седые. Он широко улыбается, наполовину свесившись из вагонетки, и машет фотографу. Всё ясно. Он был кондуктором на канатке. Наверняка. «Восхитительно!» Он все еще носится кругами. «У меня нет слов». «Когда? Где?» «В пятницу утром, мистер Тиндал», — отвечаю я. «В пятницу утром в сияющем сердце интернета». «Я не вижу Кэт почти две недели. Она занята организацией великого взлома шифра, а также другими проектами Гугла. Должность продукт-менеджера «Как шведский стол», а Кэт очень голодна. На мои письма с заигрываниями она не отвечает. Иногда пишет в мессенджер по два слова. Наконец, в четверг вечером у нас внезапное свидание с суши. Холодно. На Кэт толстый блейзер в ломаную клетку, а под ним серый свитер и блестящая блузка. Красной футболки не видно. Кэт безумолку трещит о проектах Гугла. Она теперь знает обо всех. Они создают трехмерный веб-браузер, автомобиль, который ездит сам, поисковик для суши. Она тычет палочкой в наш ужин, чтобы знать, в каких заведениях экологичная рыба без ртути и невымирающая. Они строят машину времени, разрабатывают источник возобновляемой энергии на основе самоуверенности. Кэт описывает один мегапроект за другим «Я чувствую, как становлюсь все меньше и меньше». «Разве можно сохранять интерес к чему-то или кому-то одному, когда весь мир у твоих ног?» «Но что действительно интересно, — говорит Кэт, — это Google навсегда. Ну, конечно, увеличение продолжительности жизни». Она кивает. «Им нужны дополнительные ресурсы. Я буду их союзником, постараюсь продвигать их интересы как продукт-менеджер». Возможно, в конечном итоге это окажется нашей самой важной работой. «Не знаю. Машина вроде тоже очень крутая. Может, завтра нам будет чем их порадовать?» — продолжает Кэт. «А вдруг в этой книге найдется что-то невероятное? Например, последовательность ДНК или формула нового лекарства? У нее горят глаза. Надо отдать Кэт должное». Воображение в сфере бессмертия у нее работает отменно. «Мне кажется, ты слишком много вождешь от средневекового печатника», — говорю я. «Люди вычислили окружность Земли за тысячу лет до изобретения печати», — фыркает она, а потом тычет в меня палочкой. «Вот ты бы мог вычислить окружность Земли!» «Ну, нет», — подумав, я добавляю. «А ты что могла бы?» Кэт кивает. «Да, на самом деле это довольно просто. Но суть в том, что и тогда люди уже кое-что знали, и они однозначно знали то, что было утрачено и пока не открыто повторно. Си и ти, помнишь? Старая информация. Возможно, это важнейшее си». Кэт отказывается пойти ко мне после ужина. Говорит, что ей надо почитать почту изучить прототипы, отредактировать статьи в сетевой энциклопедии, что в четверг вечером мне уже предпочитают энциклопедию. Шагая один в темноте, я думаю о том, с чего вообще начать вычислять окружность Земли. Никаких идей у меня нет. Наверное, спрошу у Гугла.